Глава 14. Никакого опыта административного управления у Олега в прошлой его жизни, естественно, не было, если не считать кратковременного и крайне неудачного пребывания на должности старосты учебной группы, закончившегося после драки двух влюбчивых дурачков на устроенной ими же в общаге вечеринке. А все его общение с чиновниками свелось к посещению многофункционального центра за бабушкиным наследством в виде небольшого деревенского домика и заброшенного участка при нем. Когда одна условная чиновница, веселая девушка, постреливавшая в него глазками, объяснила, где и какой талончик получить, сама же это вместо него и сделав. Другая, не менее условная чиновница, женщина за стеклом и при компьютере, приняла у него документы и показала, где оплатить госпошлину в две тысячи рублей. А третья чиновница через пять установленных рабочих дней выдала ему уже окончательные бумаги на собственность. Но того опыта, которого он набрался уже в этом мире, и теоретические, почерпнутые из книг и фильмов, знания о прошлой жизни позволяли многое видеть и понимать все те сложности, с которыми он уже столкнулся. И с чем ему еще придется столкнуться. Олег прекрасно понимал, как много будет зависеть от качества управления и скорости принятия правильных решений. Старую феодальную систему, которая на этих землях существовала веками, он порой даже невольно стал разрушать, как совсем не соответствующую тем задачам, которые он намечал. А вот создание нового административного управления он, что называется, практически пустил на самотек, ограничившись только организацией своих верхних эшелонов власти. Если Клейн с его навыками бюрократической работы и совершенно изумительными административными талантами смог подобрать себе нужных людей, даже не нагружая своего шефа лишними вопросами, и организовать работу секретариата двора на таком уровне, что Олегу даже он этого захоти, не к чему было бы придраться, то вот остальные его министры все тащили на себе сами – Иногда с помощью ситуативных помощников из тех, кто оказывался рядом, порой даже случайно. «Господин герцог, вы уже проснулись? Не прикажете вам что-нибудь подать?» спросил из-за двери пражик. Голова наверняка уже был осведомлен о том, что герцог проснулся, узнав об этом от девушки, которую Олег с утра отпустил. Это была одна из личных рабынь самого Пражика, и не поставить своего хозяина в известность о том, что герцог проснулся ни свет ни заря, еще разок с утра позабавился с нею и готов теперь к труду и обороне она не могла. А Пражик у Олега возникло такое чувство, словно всю ночь дожидался, когда он проснется. «Заходи, чего ты там за дверью топчешься?» Городской голова просочился в еле открытую дверь. Разряженный в богатые одежды кричащих цветов, он выглядел несколько комично, особенно, когда вел себя сейчас как провинившийся школьник-ботан в кабинете директора. «Я только узнать хотел, желаете ли вы принять ванну, или просто умоетесь, и когда подавать завтрак, он немного улыбнулся. А это, ну, нормально, Олег понял, чем тот поинтересовался». На сегодня освободи ее от работы, пусть отдыхает. Вечером опять ко мне пришлешь. Ражик расцвел от того, что сумел угодить шефу. «Обойдусь без ванны», — продолжил Олег, — «провожать меня в умывальню не надо. Дорогу знаю. И скажи, чтобы накрыли у тебя в столовой. Позавтракаешь со мной». Останавливаться в жилых комнатах трактиров или гостиницах постоялых дворов Олегу теперь было не по чину. Своих дворцов или особняков в доставшихся ему городах у него не было, да и сильно сомневался он в необходимости иметь везде свои домовладения, поэтому он легко согласился воспользоваться гостеприимством городского головы, оставшись в его особняке. Я сообщил главам всех гильдий, в полдень они все прибудут в мэрию, то есть, я хотел сказать, в управу. Завтракали они с Пражиком вдвоем. Агрий по прибытию в Неров растворился по своим делам, а от компании дочки Пражика и ее жениха Олег отказался. Слишком сильно уж вчера на ужине невеста стреляла глазками в его сторону, и Олег не был уверен в своей стойкости. Когда-то еще в прошлой жизни ему попалось на глаза утверждение, что власть развращает а абсолютная власть развращает абсолютно. Здесь он на собственном опыте, сам став абсолютным властителем этих мест, где власть короля лишь номинальна, мог теперь с полной уверенностью подтвердить истинность того утверждения. И дал себе за стараться держать себя в руках. Олег не сомневался, что дочь Пражика привлекала в герцоге аура власти — а вовсе не его красота или ум, который она и оценить-то не имела возможности. Олег рассудил, что ему и так есть с кем развлечься, и чужая невеста будет уже перебором. «Скажи честно, ты без гильдии справишься?» — спросил Олег. Пражик замялся. Было видно, что ему хочется уверить своего герцога в том, что ему любое дело по плечу, но и соврать страшно. «Пока нет, господин», — после некоторых колебаний признался он. «Но со временем, если найти людей, то понятно», — вздохнул Олег. «Значит, пока поработаем с ними». В Пскове и других своих поселениях Олег постарался не допустить возникновений гильдий, а те, что все же были образованы, пока он смотрел в другую сторону, быстро и без особого шума притушил В Нерве и в других перешедших к нему городах гильдии возникли одновременно с ними. Вообще-то в этом мире и в этом времени от гильдий было много пользы. Вот только подчинялись они фисталу. А терпеть у себя под боком параллельную структуру власти, не подчиняющуюся ему, да еще контролирующую практически все кустарное производство и торговлю, и налоги с них Олег не собирался». Но, видимо, придется решение этого вопроса отложить в долгий ящик, пока не удастся постепенно расширить штаты своих компетентных чиновников. На предстоящей же встрече глав гильдии нужно будет лишь немного попугать и кое-чем заинтересовать. Чтобы увидели свою выгоду раз и всегда помнили, что добрый король Лекс далеко, а жесткий герцог вот он рядом два». Повар градоначальника расстарался так, что казалось, будто Олег присутствует не на обычном завтраке, пусть и герцогском, а на каком-то званном обеде. За чей счет банкет поинтересовался он, обведя взглядом стол, как только три рабыни принесли очередную перемену блюд. Денег на него из кассы города взял, увидев, что шутка получилась для пражика жесткой, а тот аж побелел, широко улыбнулся. «Шучу!» «Ты привыкай, меня иногда заносит». Съедать такую прорву еды Олег даже и не собирался. К тому же знал, что не пропадет. Тут в этом мире вообще ничего из еды никогда не пропадало. И не из-за наличия магического заклинания сохранения, а из-за того, что всегда было кому доесть. Сегодня слуги городского головы будут весь день пировать». Пражик сильно переживал насчет порученного ему герцогом переустройства города. Олег его успокоил. «Ты не спеши», — сказал он. «Я же не говорю, что ты должен все до завтра сделать». «Ты все правильно начал, с городских дорог и канализации. Все уже настолько старое и разбитое, что проще строить новое. Здание в верхнем городе мы с тобой трогать не будем вообще. А вот городом нижним...» «Мы обязательно займемся. Если не удастся полностью тут уничтожить все клоаки, то хотя бы наиболее жуткие места надо будет зачищать полностью и строить там что-нибудь полезное. Только сначала проведем облавы. Скоро уже. Солдат мне потребуется, я чувствую, не много, а очень много, и где их взять, я теперь не знаю» полученные глубинной почтой известия о взятии его бродягами и бомжами естественно бывшими Вейного мощной крепости о которую не раз обламывали зубы королевские войска саарона и тарка дало ему знак что он не ошибся в своем эксперименте хоть и сильно сомневался в начале. олег не сомневался что определяющую роль в этом серьезном военном успехе сыграла сестра но также понимал, что без слаженных действий баталий такой успех был бы немыслим. И пусть подробности он узнает намного позже, но они уже не так и важны на самом деле. Главное, что баталии смогли совершить достаточно длительный поход по враждебной территории, по плохим дорогам, с обозом и в своем тяжелом вооружении, сохранить при этом боеспособность и одержать убедительные победы. Если быть откровенным перед собой, то такого успеха Олег и сам не ожидал. Особенно захвата Вейнага. Явно там не обошлось без ошибок и головотябства противника, но, тем не менее, факт есть факт. Задним умом Олег сообразил, что надо было с Улей или с бригадой послать кого-нибудь вроде Лешика, его, новоявленного барона Гервеста. Все же при бригадах наверняка будут королевские представители». Как бы они простоватого Ашера и сестренку при дележе трофеев не обжулили. Конечно, трофеи — это святое, но мало ли на свете всяких проходимцев, готовых на святое покуситься. Знать бы прикуп, как говорится, жил бы и в Сочи. Герцог понадеялся, что общими усилиями его люди не дадут себя обжулить. «Вам не понравилось?» — огорченно спросил Пражик оглядев переполненный едой стол, когда герцог поднялся со стула. Шутить снова Олег не стал, посчитав, что на долю несчастного городского головы он и так уже с самого утра вывалил слишком много. «Понравилось все, спасибо», — сказал он. Прикажи готовить карету. Через час выезжаем в ратушу. Посмотрим, как там у тебя дела идут. Сводку по налогам на первое полугодие подготовил? Вот и замечательно». В полдень к ратуши подъехали все одиннадцать глав ремесленных и торговых гильдий Нерова. Гильдии наемников в городе не было, как не было таких и в других городах герцогства. Все же до Олега здесь было захолустье, торговля контролировалась растенцами, обходившимися своими наемными отрядами, а города и бароны вместо наемников предпочитали иметь своих стражников и дружинников». Свой план по вразумлению гильдийцев герцог даже перевыполнил, благодаря идее, случайно пришедшей к нему в голову, когда он просматривал отчеты городского казначея. Главы городских гильдий подчинялись главам столичных гильдий, входивших в Большой Королевский Совет наряду с благородными членами Малого Королевского Совета. Но раз у него теперь герцогство то почему бы не создать гильдии герцогства, включив их глав в свой Большой Герцогский Совет? А против королевских порядков Олег ничего и не промышляет. Он решил, что эти структуры могут вполне себе существовать одновременно. Никаким законам, писанным или не писанным, это не противоречит. Неров не был самым крупным городом герцогства, поэтому, когда герцог огорошил глав Неровских гильдий своим решением и сообщил им, что именно они, а не Легинские, Гудминские или Брокские главы войдут в его совет, то по возбуждению и загоревшимся глазам своих новых советников понял, каким коварным на самом деле оказался его план. Когда он покидал это сборище, то настороженные и хмурые в начале их встречи главы неровских гильдий провожали его совершенно счастливые, чуть ли не на коленях. Олег даже подумал, что зря столько времени убил на их запугивание и обещание выгод». «Ну что, голова, ты молодец!» — похвалил Олег Пражика. «Выше всяких похвал! Если не считать того, — нахмурился он, — что по твоей вине, то есть из-за твоего вчерашнего подарка, я не спал почти всю ночь». На этот раз градоначальник шутку понял, потому что никакого подарка, кроме присланной рабыни, он вчера не дарил. «Виноват, господин герцог!» — отшутился он. «Сделать вид, что не понял шутки, это тоже шутка, и очень даже неплохая». Олег удивился про себя, что Пражик это понимает. «В общем так, отправляемся к тебе домой, и я спать лягу. Пару склянок подремлю, а ты лично проследишь, чтобы не дай семера кто-нибудь меня не потревожил, понял? Садись ко мне в карету», — пригласил герцог, показав на кресло напротив себя. Но разве что, если сам наш добрый король Лекс пожалует, тогда разрешаю меня потревожить. Пражик заверил, что господин герцог может отдыхать спокойно. В спальне, закрывшись на засов, Олег бросил с себя богатую одежду и достал из пространственного кармана легкий кожаный костюм из светлых брюк, куртки без рукавки серого цвета, чуть потемнее брюк и желтоватую рубаху. На ноги он извлек коричневые полуботинки. Так обычно одевались приказчики или небогатые торговцы. На пояс в тон выбранному имиджу Олег повесил короткий кинжал в простых ножнах. Набросив на себя скрыт, он прыжком переместился на улицу и пошел в трактир к гормию. «Когда-то этот трактир назывался «Веселый охотник», и был одним из множества подобных заведений нерва, где за сравнительно небольшие деньги можно было выпить, закусить, переночевать в номере второго этажа и при желании получить в этот же номер на ночь какую-нибудь девицу. Но с тех пор, как Горми стал эксклюзивным поставщиком кальвадоса в город и по совместительству агентом Агрия, а позже переподчиненным нечаю, дела трактирщика резко пошли в гору. Теперь он был владельцем половины нервских трактиров, причем самых дорогих и престижных, а его первое заведение теперь называлось «Могучий вепрь». Здесь Олега и должен был ждать барон Лешек Гервест. Способностями сестры к изменению внешности Олег не обладал, но здраво рассудил, что вряд ли кому придет в голову признать в небогатом торговцы или приказчики самого герцога. Да и кто тут может так хорошо знать его в лицо? На десятирублевой золотой монете он выглядит гораздо лучше. Его неузнаваемость подтвердилась практически сразу же, как только он, найдя укромный закуток в переулке, недалеко от трактира, вышел скрыто и подошел к входу могучего вепря. «Сегодня не обслуживаем», — прогнусавил стоявший на улице здоровенный амбал вышибала, — разглядев непрезентабельный вид Олега. «Заходи завтра!» Если бы этот придурок словами и ограничился, то Олег нашел бы другой способ пройти в трактир. В конце концов, просто сунул бы ему рубль и всего делов. Но амбал то ли от скуки, то ли от общего сволочизма в характере плюнул Олегу под ноги, едва не попав ему на начищенные полуботинки резким коротким ударом согнутыми пальцами в печень, настолько быстрым, что не среагировал бы и Брюс Ли, Олег отправил охранника в технический нокаут. А пока тот раскрывал рот в беззвучном крике, прошел в дверь. В зале на сотню мест, заполненном почти на две трети, находились богато одетые люди, в основном мужчины. Женщины здесь были тоже, но их было намного меньше – На Олега почти никто не обратил внимания. Все слушали завывание очередного местного барда. Судя по тому, как жалостливо он выводил мелодию, это наверняка звезда местной эстрады. Увидеть Гормия за барной стойкой Олег не рассчитывал. Тот теперь слишком важная особо, чтобы, как в старые добрые времена, самому иногда наливать посетителям. «Вы куда, господин?» — выскочила перед ним перепуганная немолодая рабыня, когда Олег, пройдя барную стойку, открыл дверь в коридор, где находились внутренние помещения трактира, включая кабинет хозяина заведения. «Сюда вам нельзя!» «Я по личному вопросу, тетя!» Он отодвинул ее в сторону и прошел по коридору до кабинета, не обращая внимания на пытавшуюся его образумить рабыню. «Тебе чего надо?» — спросил его Горми. Но через миг в его глазах появилось узнавание. «Господин!» — обрадовавшись и, словно все еще не веря своим глазам, вскочил он, опрокинув стул, на котором сидел. Сидевший сбоку на диванчике лешек, таких эмоций не выразил. В отличие от трактирщика, барон прибытия своего герцога ожидал. Гормий, рад тебя видеть в добром здравии», — сказал Олег трактирщику, придерживая его за плечи, явно опасаясь, что отпусти он его, тот бросится на колени. «Но не надо слов лишних», — прервал он его восторженный лепет. «А пока иди, успокой свою рабыню там, за дверью. Только смотри, не наказывай. А мы тут с господином бароном немного пообщаемся».